Мария. Добравшись до дома, она едва держится на ногах от усталости. Уже за полночь. Мария с трудом поднимается по лестнице с велосипедом. Ноги почти не слушаются. Поворачивает ключ в замке, но цепочка блокирует дверь и не позволяет ее открыть. «Маргарет!» — зовет она тихо, затем громче. «Маргарет, я дома!» Из глубины квартиры на нее смотрят два глаза. «Элиас, ты еще не спишь? Сними, пожалуйста, цепочку». Он не шевелится, по-прежнему смотрит на нее в сумерках коридора. Она повышает голос. «Элиас, открой, мне нужно войти». «Маргарет нет дома», — говорит он тихо. «Ее вообще сегодня не было». Страх окончательно отнимает у Марии силы, в глазах чернеет. «Где же она?» «Открой мне, пожалуйста, милый мой». Наконец он поднимается с пола, снимает цепочку и открывает дверь своей матери, которая, наклонившись, сгребает его в охапку и относит на диван в гостиной. «Дорогой мой малыш, ты целый день просидел один?» Уткнувшись в плечо матери, Элиас буравит ее носом, крепко обнимает, стараясь покрепче вцепиться руками в пуховик. Она так сердит и расстроена, что едва может дышать. Ноздри раздуты, голос дрожит. Где эта девчонка? Она верила ей, доверила младшего брата, такого хрупкого и чувствительного, словно у него нет кожи и вообще никакой защиты от окружающего мира. Его сестра, напротив, такая самостоятельная и ответственная, дерзкая и умная. Она и возложила на девочку эту ответственность, а та подвела. Ее вновь охватывает страх. На Маргарет это не похоже. Наверное, что-то случилось. Вечно гоняет где-то на своем велосипеде. Иногда пропадает часами. Неужели угодила в лапы какому-то насильнику? Или попала в аварию? Она хватает трубку и набирает номер дочери. Однако у той выключен телефон. Уже час ночи, но она звонит Эмбле. Ее отец в полусне бормочет какие-то возражения, однако будет дочь и передает ей трубку. «Мы с Маргарет уже давно не общаемся. Я много недель ее не видела. Она теперь дружит с ребятами из торгового центра. Они наверняка в курсе». Эмбла старается держаться по-взрослому, подбодрить Марию. Маргрет она крутая. С ней все в порядке, как пить дать». Мария благодарит девочку и кладет трубку. Она не знает, что предпринять, не может оставить Элиаса, да и сил на поиски совсем нет. Полиция уже давно не выполняет своих обязанностей, и если не можешь хорошо заплатить, звонить им не имеет смысла. В конце концов, глубоко вздохнув, набирает старый номер, который удалила из телефона, но все еще помнит наизусть. Она звонит Хьяльте. Затем снимает пуховик, берет Элиаса на руки и относит его в кровать. Лежит, свернувшись вокруг него кольцом, как это делают хищники вокруг своих детенышей, и ждет, не смыкая глаз.